Каждый из вас пришёл в назначенное время по приглашению испытать ваши знания и таланты, ваши умения и смекалку, и что самое важное, вас самих. Каковы пределы ваших сил? Насколько далеко вы можете выйти за них? Каковы ваши слабости? Как они могут повлиять на ваши способности? Неприятные вопросы, но это вопросы, на которые каждый из нас должен дать ответ, ибо мы обретаем власть над всеми своими силами только когда познаём себя полностью. как сильные, так и слабые стороны. Новички стояли молча, нервничая и желая поскорее начать. Парселиан улыбнулся. Не волнуйтесь. Я знаю, как вам не терпится приступить, и поэтому не буду произносить длинные речи. Я ещё раз приветствую вас и благословляю. Да пребудет солинари с вами сегодня в этот день. Он вздел руки к своду, испутуемые сквонили коговые Марселиан вернулся на своё место. Голова ложи авахманти поднялся и без околичности начал давать инструкции. Когда услышите своё имя, выходите вперёд и следуйте за одним из судей, который проводит вас туда, где начнётся испытание. Я не сомневаюсь, что все вы знакомы с условиями, но по закону конклава я должен зачитать их вам, чтобы никто впоследствии не мог заявить, что принимал участие в этом лишь по незнанию. Я напоминаю вам, что все условия приблизительные. Каждое испытание создаётся специально для конкретного испытуемого и может включать в себя всё или только часть того, о чём сказано в условиях. Будут проведены по меньшей мере 3 проверки на знание магии и её использование. Испытание требует, чтобы испытуемый показал в действии все заклинания, известные ему или ей. Затем проводятся по меньшей мере 3 проверки, которые невозможно пройти, используя одну лишь магию. И по меньшей мере одно сражение с противником по рангу выше испытуемого. Вопросы есть? Ни у кого из испытуемых их не возникло. Все вопросы были наглухо заперты в сердцах неофитов. У Карамонова вопросов была целая куча, но он был слишком напуган, чтобы задать хоть один. Тогда сказал мужчина в красной мантии: "Я прошу унитарий пребывать с вами сегодня". Он сел на место. поднялась глава ложи чёрных мантий. "Да будет с вами нутари". Развернув свиток, она принялась зачитывать имена. По мере того, как звучали имена, испытуемые выступали вперёд навстречу одному из членов конклава. В торжественном безмолвии их вели в сумрак зала, пока они не растворялись в тенях. Один за другим неофиты разошлись, пока не остался последний. Рейстен Маджери Он стоически хранил внешнее спокойствие, пока его товарищи по испытанию покидали зал. Но под широкими рукавами его руки были сжаты в кулаки. На него напал дикий страх того, что произошла какая-то ошибка, что он не должен был оказаться здесь. Возможно, маги передумали и собираются отослать его прочь. А может быть, его неотесанный брат сделал что-то, оскорбившее их, и теперь же истинно изгонят с позором. Черная чародейка закончила чтение списка. С хлопком свернуло свиток, а Рейслин все стоял в зале магов. Он выпрямился, готовясь услышать свой приговор. Парселиан поднялся и подошел к юноше. «Рейслин Маджери, мы оставили тебя напоследок в связи с необычными обстоятельствами. Ты пришел сюда в сопровождении». «Меня попросили сделать так, почтенный», — сиплым шепотом сказал Рейслин, у которого пересохло в горле. Откашлявшись, он сказал громче: "Это мой брат-близнец Карамон. Добро пожаловать, Карамон Марджерия", сказал Парселиан. Его голубые глаза в паутине морщинок взглянули на Карамона, достав до самого дна его души. Карамон пробормотал что-то, чего никто не расслышал, и замолчал. "Я хотел бы объяснить, почему мы настояли на присутствии твоего брата", продолжил Парселиан, переводя взгляд на Рейстлена. Мы уверяем тебя, что никоим образом не выделяем тебя из числа испытываемых, и что ты совершенно нормален. Мы поступаем так со всеми близнецами, проходящими испытание. Мы обнаружили, что между близнецами существуют необычно близкие узы, ближе эти с ней, чем у просто братьев и сестёр, как если бы двое были одним существом, разделённым на две половины. Разумеется, обычно у близнецов обладают талантом к чародейству и начинают обучение. В этом отношении, Райстин, твой случай необычен. Ибо склонность к магии выказываешь ты один. А ты когда-нибудь интересовался магией, Карамон? Карамон открыл рот, готовясь ответить на такой неожиданный и пугающий вопрос, который он даже в мыслях не задавал себе, но за него ответил Райстин. Нет, никогда. Барслеан оглядел их. Понимаю. Хорошо же. Благодарю за то, что ты пришёл, Карамон. А теперь Рейстен Маджери. Будь так добр пройти вместе с Юстариусом. Он отведёт тебя туда, где начнётся твоё испытание. Облегчение Рейстена было так велико, что у него закружилась голова, и юноша пришлось зажмуриться, чтобы устоять на ногах. Он почти не обратил внимания на человека в алой мантии, который подошёл к нему, запомнив только, что он не молод и сильно хромает. Рейстен поклонился парселиану, по покрепче зажав в руке свою магическую книгу. и повернулся, чтобы идти за Алым Магом. Карамон шагнул вслед за братом. Парсалиан тут же вмешался. «Прошу прощения, Карамон, но ты не можешь идти с Раислином». «Но вы попросили меня прийти», — запротестовал Карамон, у которого от внезапного испуга прорезался голос. «Да, и мы с удовольствием составим тебе компанию в отсутствии твоего брата», — сказал Парсалиан, и хотя его голос был мягким, в нём чувствовались железные нотки, с которыми не хотелось спорить. «Уда... "Удача Рейст", нерешительно произнёс Карамон. Юный Мак был так изумлён, что сделал вид, будто не слышит брата. Юстари успел его в сумрак зала. "Рейст инушёл туда, куда его близнец, впервые за всю жизнь, не мог за ним последовать. "У меня есть вопрос", выкрикнул Карамон. «Правда ли, что иногда те, кого испытывают, умира...» Он понял, что обращается к двери. Юноша находился в очень уютной комнате, которая могла бы принадлежать одной из лучших гостиниц ансалона. В камине пылал огонь, стол ломился от еды, состоявший исключительно из любимых блюд Карамона и от прекрасного Эля. Но силач не обратил внимания на еду. Разозлившись на то, что он посчитал оскорбительным отношением, он попытался открыть дверь. Ручка двери осталась у него в кулаке. Теперь Карамон начал серьезно беспокоиться за Рейслина, заподозрив какой-то подвох и опасность для его жизни. Он твердо решил, что освободит брата, разбежался и ударил плечом в дверь. Она дрогнула под натиском, но не поддалась. Карамон принялся околотить по двери кулаками, крича, чтобы кто-нибудь пришел и выпустил его. «Карамон Маджери!» Голос раздавался позади него. «Карамон Маджери!» испуганный и встревоженный, Карамоно обернулся так быстро, что споткнулся о собственные ноги и уставился перед собой. Посреди комнаты стоял Парселиан. Он ободряюще улыбнулся Карамоно. "Прости мне моё эксцентричное появление, но на этой двери запирающее заклятие, а снимать его и накладывать снова слишком утомительно. Комната удобная? Может быть, тебе что-нибудь нужно?" Взглянув в комнату, прогремел Карамоно. Мне сказали, что он может умереть. Это правда, но ему известно о риске. Я хочу быть с ним. Я его близнец. Я имею право на это. Ты с ним повсюду. Карамон не понял. Он был несразистным. Мак пытался обмануть его, вот и всё. Юноша отмахнулся от бессмысленных слов. Позвольте мне пойти к нему. Он нахмурился и сжал руки в кулаки. Или вы позволите, или я раскатаю эту башню по камешку. Барселиан спрятал усмешку в бороде. Я предлагаю тебе заключить сделку, Карамон. Ты позволяешь нашей башне остаться на своём месте невредимой, а я разрешаю тебе наблюдать за твоим братом во время его испытания. Тебе не позволят помогать ему или давать советы, но, может быть, твои страхи рассеются, если ты будешь видеть его. Карамон обдумал предложение. Ага. Ладно, сказал он, решив, что если он узнает, где Райслин, то в случае опасности сможет добраться до него и помочь. Я готов. Отведите меня к нему. Ой, спасибо, но я не хочу пить. Парселиан наливал воду из кувшина в большую чашу. Сядь, Карамон, сказал он. Мы же собираемся найти Райста. Сядь, Карамон, повторил Парселиан. Ты хочешь увидеть своего брата? Смотри в чашу. Но там только вода. Парселиан провёл ладонью над чашей, произнёс одно единственное слово на языке магии и бросил в воду щепотку какого-то порошка. Карамун сел, решив сначала доставить удовольствие старику и позабавить его послушанием, а затем вцепиться в его тощее горло, если тот обманет его. Силач посмотрел в воду.